3.0. Эпилог. Космическая исследовательская миссия от 23.9.2160. В земном леточислении от 25. августа 2163 года. Еще один рассвет, еще одна планета. Наблюдая за восходом Красной звезды на темном фоне горизонта планеты, Каррилл пришла к выводу, что ее дела не так уж плохи. И если сравнивать их с проблемами команды корабля под названием Пол Дэвис, то вообще грех жаловаться. Адрастея отличалась почти лунным ландшафтом, Воруна была зеленой планетой с пышной растительностью, а вот Татинин, планета, предназначавшаяся для освоения командой Дэвиса, больше всего напоминает ледяную пустыню. Такой планета стала уже после того, как оказалась жертвой игры по перетягиванию каната между двумя ближайшими звездами z Дзетой-1 и z 2 сетки. Эти звезды находились достаточно далеко друг от друга, чтобы стать компаньонами, и в то же время слишком близко, чтобы сохранить стабильность звездной системы. Хотя какое-то время довольно устойчивое равновесие сохранялось. С точки зрения Солнечной системы, звезды были очень похожи друг на друга и имели в своем подчинении три планеты, две из которых представляли собой газовые гиганты с крайне вытянутыми эллиптическими орбитами. Третьей была планета Таттенин, медленно дрейфовавшая между звездами. Возможно, у троицы имелись и более отдаленные родственницы, исчезнувшие под действием причудливых законов гравитации. Определенно выразиться на этот счет не представлялось возможным. На момент выхода в свет в ОЗИПРО каталога планет земного типа Татинин располагался довольно близко от звезды з 2 и давал положительные тесты на присутствие воды и газообразного кислорода, Кто сразу делала эту звездную систему мишенью для дальнейшего исследования. Только после прибытия первой исследовательской команды выяснилось, что вероятность обустройства здесь постоянной колонии землян ничтожно мала. У команды Пола Дэвиса оказалось достаточно времени для того, чтобы успеть свыкнуться с этой печальной мыслью. Тем не менее, люди сразу же принялись за работу по радарному картографированию мест, интересных с точки зрения прикладной геологии исследованию промороженной атмосферы и всего потенциально полезного. Признаки многоклеточной жизни на планете исчезли уже после того, как ей пришлось удалиться от ближайшего светила. Однако был обнаружен толстый слой углеродистых соединений и других ценных пород на глубине в несколько метров. Наномашины приняли заборовые работы, пытаясь поставить на службу экспедиции геотермальные источники энергии. На континентах выросли миниатюрные фабрики, и появилось новое электронное население из паукообразных конструкций, которые благополучно скользили по ледяной поверхности планеты, докладывая обо всем увиденном на своем пути. Более сложные устройства на орбите стали напоминать периферические узлы, расположенные на поверхности основной системы интеллекта. И все же они мало походили на искусственные тела, в одном из которых находился сам Эллендер. Обитатели таких тел просто не выжили бы на ледяной поверхности Татинина. Новые существа больше напоминали многоногих роботов, способных самостоятельно изменять свою форму в зависимости от обстановки. Их вытянутые механические физиономии использовались для выражения эмоций только в тех случаях, когда с этой задачей не справлялся консенс, основной функцией которого здесь также была замена скучной и жестокой реальности на более веселые картинки. Роботы создали небольшой исследовательский лагерь у южного полюса планеты, где проводились астрономические наблюдения. Вот и все, чего смогла добиться местная миссия Озипро за 49 лет. При невозможности использования солнечной энергии работа продвигалась неспешно, а большинство членов команды были переключены в режим медленного времени, так что 5 секунд в реальном мире для их субъективного восприятия ужимались в во одну. Таким счастливым образом им удалось избежать печальной судьбы, которая постигла, к примеру, миссионеров у «Дельты Павлина», которых Кэррилл и Питер обнаружили там уже бездыханными и с пустыми черепными коробками. Если бы Кэррилл захотела дополнительных доказательств в пользу необходимости максимально сдержанного отношения к энграммам, то в качестве таковых могла быть продемонстрирована судьба команды корабля Мартин Фок, теперь безмолвно вращавшегося вокруг своей планеты Эжерия. Питер тогда долго и занупчиво смотрел на вмятины на корпусе корабля, после чего сказал, обращаясь к Кэррилл. Когда-то ты предлагала починить кое-что из моих электронных мозгов. Интересно, смогла бы ты помочь этим ребятам, если бы нам посчастливилось добраться сюда пораньше?» Хатес отрицательно покачала головой. Проблема в другом. Ошибка в записи дерьмового образца. Чтобы исправить последний, мне пришлось бы последовательно, шаг за шагом, реконструировать каждого индивидуума, начиная с его металлической рамы. Винкула с этим справилась бы, но что теперь ее вспоминать? Может, нам когда-нибудь что-нибудь и удастся сделать. Хорошо бы, иначе совсем скоро ты останешься в одиночестве. Или вместе с кучкой ребят Статинина, которые предпочли вымерзание пожару. Питер рисовал очень мрачный сценарий. Кирилл не знала, будут ли слова утешения восприняты как проявление благородства. Или это глупость и склонность к пустым мечтаниям. Во всяком случае, у команды Дэвиса имелась крайне редкая возможность наблюдать интересную астрономическую ситуацию, И они успели воспользоваться этой возможностью. Фактически вокруг Татинина собрались три звезды. Помимо звезд Z1 и Z2 обнаружился красный карлик в 0,8 светового года от планеты. Ему еще в 20 веке было дано неромантическое название 8869-308. Столь цветастого имени мини-звезда лишилась уже с помощью миссионеров назвавших ее Курукулой в честь краснокожей буддийской богини богатства. Тогда готовился к запуску мощный интерферометр, построенный, чтобы обнаружить планеты, подобные Земле, а также космический зон для полета к подходящей цели, если таковая обнаружится. Гражданский руководитель Пола Дэвиса Винс Моллер и его команда были неплохо осведомлены обо всех издержках пребывания на Татянине. При первой возможности почти все намеревались переселиться. Но проблема заключалась в том, что они были готовы к прыжку только если видели площадку для приземления. Кэрл и Эллендер взяли на себя обязательство разыскать такую площадку. Данные, полученные от короткого прыжка Арахны Курукуля, порождали одновременно надежду и разочарование. Потенциально обитаемая зона была обнаружена, однако оказалась непригодной для колонизации человеком. Их нынешнее место обитания оставалось предпочтительным. Во всяком случае, здесь имелся доступ к источникам солнечной энергии. Половина команды во главе с военным руководителем миссии Фейсом Джонгом все же решилась на перелет, тем более, что это экономило ресурсы. Остальные собирались подождать на Татянине. Помощник гражданского руководителя Кэрил Хацис была одной из тех, кто решил остаться. У Юенграммы в этой миссии жизнь оказалась более спокойной, чем на Типлере, судя по воспоминаниям Эллендера если не считать неизбежного в таких ситуациях психологического стресса, вызванного встречей со своим далеко продвинутым оригиналом. Правда, все закончилось благополучно, и Кэрил согласилась поделиться с оригиналом информацией из персональных модулей памяти. Энграме не очень понравилось предложение оригинала стать ее активным узлом. Кэрил сама не была до конца уверена, что такой эксперимент удастся, имея в виду ограниченные возможности программного обеспечения. И все же ей очень хотелось попробовать. Когда-нибудь ее я будет обладать достаточными ресурсами, чтобы полностью воссоздать свою структуру. А пока Кэрил было скучновато. Даже оставшись в одиночестве, без своих составляющих и близких друзей, Матильды, Сулич и остальных, она была намного более сложным существом, чем все энграммы вместе взятые. Когда-нибудь. А пока им предстоит много работы. Очень много. После того, как Эллендер оправился от неприятностей, связанных со встречами с другими версиями энграмм, Своими собственными, Клео Сэмсон, Лючи Бэнк, он тоже принялся за дело. Предельщики где-либо вблизи оттенина не появлялись, но это могло случиться в любой момент. Моллер должен быть готов не только к встрече с гостями, но и с возможными проблемами в мозгах своей собственной команды. Уроки, преподнесенные Клео Сэмсон на Типлере, следовало внимательно изучить во всех миссиях Ози Про. Если все же появятся предельщики, что мы должны предпринять? Образ Моллера в сети «Консенс» соответствовал седоватому, смуглому и стройному мужчине лет 40. По образованию он был биологом-экстремалом, привыкшим к суровости дальних космических путешествий. Вот почему, по мнению Кэррилл, он стал таким авторитетным руководителем. «Делать ничего не надо», – отозвался Эллендер, наблюдавший за беседой по «Консенс». Такая же виртуальная беседа, как когда-то с Клео Сэмсом. «Вам будут выданы дары». Главное не пользоваться коммуникатором сразу же в том месте, где вы все находитесь. Похоже, именно он сообщает морским звездам о вашем присутствии. Отправляйтесь куда-нибудь подальше на прорезателе и передавайте свои сообщения издалека. Это для гарантии, потому что мы до конца не знаем всех способов обнаружения потенциальных жертв на более близком расстоянии, которыми могут воспользоваться морские звезды. Но известно, что их возможности передвижения по скорости примерно равны нашим. Это означает, что, соответственно, месту их вероятного обитания после вашей засветки морские звезды находятся от вас в нескольких часах пути. Моллер согласно кивнул. Он без лишних вопросов согласился с их версией событий, произошедших в Солнечной системе и на Эпсилоне. Да и как он мог возражать, если перед ним сверхсветовой космический корабль и еще оригинал Кэрил Хацис? «Еще бы мы хотели, чтобы вы сделали предупреждающее сообщение для предельщиков», продолжал Эллендер. Не уверен, что они выслушают вас, но попробовать все же стоит. Их необходимо проинформировать о морских звездах. Если предельщики собираются и дальше снабжать одариваемых сверхсветовыми коммуникаторами, то пусть попытаются, к примеру, как-либо модифицировать их, чтобы передачи не перехватывались агрессорами. А если вместо предельщиков появится кто-то другой? Неожиданно спросил Моллер. Хороший вопрос. Питер и Кэрил уже успели посетить 10 планет из списка миссий Ози-Про. Четыре оказались полностью лишенными признаков жизни. Очевидно, по каким-то причинам экспедиции просто не добрались до мест своего назначения. Команды исследователей на трех ближайших к Земле планетах столкнулись с серьезным сбоем в работе «Энграм». Две планеты оказались разрушены. Там повторился сценарий событий в Солнечной системе и на Драстея. Правда, когда именно это случилось в звездных системах Водолей-94 и BSC-8477, неизвестно. Сообщения с коммуникаторов, повлекшие за собой появление там морских звезд, должны были быть зарегистрированы на Арахне ввиду достаточно близкого расположения этих систем. Но такого не случилось. По мнению Кэррилл, причина в том, что Арахна находилась в движении. Вероятно, прорезатель может принимать сообщения только в стационарном состоянии. Только почему его об этом не предупредили подарки? С учетом того, что за последнюю пару недель предельщики посетили четыре обитаемые планеты, Скорость распространения ими даров намного превышала первоначальные расчеты. В перспективе это было неплохо. Обнаружение другой миссии незадолго или сразу после контакта с предельщиками оставалось лишь вопросом времени. Тогда удастся предупредить новых миссионеров о скором появлении морских звезд. Даже если такой экспедиции Кэрилл и Питеру обнаружить не удастся, возрастала вероятность того, что кто-нибудь сможет уцелеть после атаки звезд, как удалось им самим и некий аналог Арахны начнет самостоятельные поиски контактов с иным разумом во Вселенной. Если подобная сиротская команда доберется до Татенина, то их в любом случае проинформируют о таких же стремлениях у других миссионеров и, возможно, объединении усилий для более быстрого продвижения к цели. Последнее стало одним из самых горячих желаний Кэрилл. Вдруг среди всеобщей враждебности все же найдется кучка миссионеров, которые захотят объединиться, и в конце концов им удастся возродить почти погибшее человечество. Контакты с Татенином могут стать началом этого очень важного процесса. Получается, что Земля достанется кому попала, не так ли? Муллер впервые решился прокомментировать планы Питера и Кэрил, но получилось у него не очень удачно. Жаль, что в этом списке не будет самой Земли. Кэрил знала, что, упоминая о возможных визитах на Татенин, Муллер не имел в виду другие группы миссионеров Озипро. Речь шла о втором прорезателе, который Кэрилл и Питер впервые увидели на HD194640, незадолго до ухода с вороны. Как это и предсказывал Эллендер, этот корабль появился вновь примерно через сутки, и его возвращение встретили с особым интересом. Новая точка локализации корабля была столь далекой от них, что изображение на экране монитора опаздывало примерно на час. Питер и Кэрилл знали, если они попытаются подвинуть Арахну поближе... Второй прорезатель мгновенно куда-нибудь исчезнет. На этот раз на далеком корабле они увидели черный кокпит. Он немного отличался от того, к чему Питер и Кэррилл уже успели привыкнуть. Его внешняя оболочка напоминала коралловый риф. Какую специальную функцию выполняла такая поверхность, им было неизвестно. Странного вида кокпит, как обычно, около минуты вращался вокруг центральной сферы, затем затормозил и остановился. Потом, как в замедленной съемке, открылся люк, из него вывалился наружу какой-то объект. Кэрилл и Питер мгновенно узнали его. Он, как две капли воды, походил на маркер смерти, с которым они встретились на Эпсилене Водолея в Солнечной системе, а потом в системах Водолей-94 и bsc 8477 Вскоре объект после невидимого толчка провалился в открытый космос и вышел, как подтвердилось позднее, на орбиту с теми же параметрами, что и его предшественники. Единственное, чем отличались события на HD194640 от остальных сценариев, заметил Эллендер, так это отсутствие там маркера смерти. Мы его довольно долго искали, но так и не нашли. К тому моменту нам уже было известно, что эти штуковины лишены собственных ориентационных двигателей, поэтому их должен был кто-то ставить на положенное место. Лучше всего с задачей справился бы прорезатель или же его аналог, поэтому мое предположение оправдалось. Значит он наш. «Корабль одной из миссий Озипро? «Не обязательно. Единственное, что я берусь утверждать, он принадлежит кому-то, кто вступал в контакт с предельщиками. Кому-то, кто не относится к человеческой цивилизации?» Питер неуверенно пожал плечами. «Возможно, это некто, имеющий отношение к вспышкам Тодеска. Здесь мы увидели только хвост конвоя. Они находились слишком далеко от второго прорезателя, оставалось лишь наблюдать за тем, как закрылся люк кокпита». Снова началось вращение, и в конце концов, молчаливый двойник вскоре исчез. Вероятность того, что корабль пилотировал представитель внеземной расы, также вступивший в контакт с предельщиками и затем атакованный морскими звездами, добавила уверенности предположению Кэрилл насчет маршрута перемещения предильщиков в космосе откуда-то из созвездия скульптора. Далее через «Эпсилон Водолея», затем следовали BSC 8477, Водоле 94 и, наконец, HD194640. Исходя из имеющихся данных, можно было попытаться рассчитать скорость перемещения предельщиков, но в схеме еще имелось несколько белых пятен. С определенностью можно было лишь заключить, что три дня и расстояние в 36 световых лет разделяли между собой разрушение адрастеи и воруны. Если предельщики передвигались с такой скоростью, они достигнут остатков Солнечной системы примерно через пару недель а через месяц вновь появятся в обозначенном космическом пространстве только уже с другой стороны. Получалось, что человечеству представлялся не очень большой шанс для контакта с ними или хотя бы для попытки привлечь их внимание. Но даже если у них ничего не получится, жизнь все равно будет продолжаться. Кирилл не могла обвинить свою собственную энграмму, что та искала для себя в сложившихся обстоятельствах каких-то особых привилегий. И хотя команда Арахны состояла всего из двоих, От открывшихся перед ними за две недели исследования космоса возможностей просто захватывало дух. Они обнаружили нескольких коллег, случайно уцелевших после атаки морских звезд, брошенные космические станции, которые могли быть в случае необходимости переоборудованы в базы. Питер и Кэрилл оказались не одиноки во Вселенной. Вот почему, размышляя о своей судьбе, Кэрилл все больше и больше начинала приходить к выводу, что не вправе считать себя несчастной, как это казалось ей сразу после гибели Винкулы. Картина мира рисовалась в особом мрачном свете. После полета на Ио, где Кэрилл надеялась найти хоть кого-нибудь из своих периферических компонентов, кого она успела предупредить о надвигающейся опасности. Верила, ждала и все напрасно. Но теперь, работая сама по себе, она ощутила собственную значимость, самодостаточность и способность изменяясь противостоять любым трудностям. Теперь для Кэрилл не составляло проблемы полностью разорвать отношения с инграммами и продолжать намеченное уже самостоятельно, если бы не банальный факт, что с их помощью все будет для нее значительно проще. У Энграм имелись ресурсы, которыми не обладала она, даже если предположить, что прорезатель попадает в ее личное распоряжение. Без помощи Энграм настанут трудные времена, во всяком случае поначалу. Поэтому Хаттес обязательно нужны союзники. Если не постоянные, то хотя бы временные. Теперь Кэрилл допускала, что в один прекрасный момент они обнаружат сходство целей. Если она найдет какой-нибудь способ обойти их конструктивный дефект, эти создания, в конце концов, могут организовать разновидность сообщества, которым станет гордиться возрожденная Земля. Как когда-то говорила ее мать, всегда нужно искать возможность обратить слабость в силу. Кэрилл стала свидетелем одного из последних вопросов Моллера насчет вероятного появления иных контактеров, нежели сами предельщики. Тогда Эллендер ускользнул от прямого ответа, и продолжил обсуждение других, более важных тем. Несмотря на родственную связь с одним из членов команды на Дэвисе, Кэрилл воспринимали совершенно иначе. Она действительно была вылеплена совершенно из другого теста, и отрицать это смешно. В ее планы входила модификация всех оставшихся энграмм до уровня более высокой стадии эволюции человечества, и Кэрилл собиралась применить соответствующие технологии времен земного смутного времени или же те, что предоставлялись предельщиками. Правда, такой поворот событий не входил в личные планы миссионеров, во всяком случае, одной из инграмм точно. Кэрилл улыбнулась собственным мыслям. Эландер сам заметил произошедшую с ним за последнее время благоприятную перемену. Сейчас Питер верил пылким заверениям Кэрилл в том, что она не успела залезть в его черепную коробку, пока он находился без сознания. Возможно, он посчитал свое самоусовершенствование результатом действия каких-то собственных ресурсов. Если так, то все прекрасно. Пусть так думает и дальше. Вообще-то, в этом тоже есть элемент правды. Все, что Кэрилл сделала с его многострадальной головушкой, заключалось в сознательной рандомизации механизмов тонкой настройки ответов на реальные раздражители внешней среды, чтобы Питер не зацикливался, как прежде, на каком-нибудь паттерне, разрушительном для его «я», а умел вовремя отвлечься. Короче, Кэрилл внесла в его персону определенный элемент беспорядка и, как выяснилось, попала в точку. Ведь живое сердце тоже никогда не сокращается идеально регулярно. Все реальные вещи должны содержать в себе элементы хаоса, чтобы казаться более жизненными. Правда, никто бы не поручился за отдельные результаты новой серии экспериментов с мозгами этого Питера, даже сама Кэррилл. И у него всегда будут личные воспоминания. Так должно быть. Но кому нужна его энграмная память? Если бы ее собственная энграмма когда-либо задала Кэррилл этот вопрос – то незамедлительно получила бы достойный и подобающий случай ответ. В действительности существовал только один его вариант, хотя в зависимости от того, кто спрашивал, он мог быть озвучен совершенно по-разному. Для кого все это предназначено? Для меня, моя лапочка, всегда только для меня.